обнял и расцеловал Дмитрий Фёдора Михайловича, князя Моложского. Видно, глубоко им всем запал в сердце тот поход, так глубоко, что теперь у каждого оно встрепенулось при первом же клике Москвы. А князь оболенский Семён Константинович, разве не стоял у Тверцы и Тьмаки? Стоял. И на приступ ходил. И победу со всеми праздновал. Вот и нынче не желает отставать от соратников. Не отстали и самые далеко живущие белозерцы князь Федор Романович с сыном Иваном. И Федора Романовича Дмитрий хорошо помнил по походу семьдесят 1975 года. Поклон белозерцам. Притомили коней, притомились сами, зато поспели в срок. Но... Что же до сих пор от Новгорода ни слуху, ни духу? Но, впрочем, вот и слух, и до чего же скверный Доносит, что Егайло уговорился с вечниками, он, мол, с их воли посадит своих наместников в новгородские порубежные крепости, Люба им будет держать союз с Литвой, с нею, а не с Москвою, Вместе против немца ходили и ходят. А теперь, где и рыцари на Новгород не сунутся, за ней Егайло с ними мир подписал. А что на уме у Михаила Александровича? Неужели опять своей выгоды ищет и на Литву поглядывает? Так и будет уклоняться до конца от участия в походе. А где тесть, где Борис Константинович, где шурья Нижегородские. Окрестности Москвы превратились в пестрое воинское становище. Но сборы сборами, надо было и самому Дмитрию Ивановичу с духом как следует собраться. Уже и успение отпраздновали в Москве, а хотели ведь к 15 августа у Коломна стоять. «Подходили и подходили ратники». Но возбуждение от встреч, чисто телесная пьянящая радость от ощущения громадности людского соприсутствия, вдруг исчезли в душе, вытесняемые новым приступом тревоги и слабости. Многие ли из этих людей возвратятся к своим семьям? Может быть, каким-то чудом еще удастся предотвратить неминуемое? Может, Мамай... проведав о величине, собираемой на него рати, все же не рискнет идти на Русь. Но он-то, Дмитрий, знал, что решительный разговор с Ордой неизбежен, и все сроки вышли. Он и сам, кажется, делал и делает все, чтобы открыто повести такой разговор. И вот теперь, когда час приблизился, ему ли искать каких-то отсрочек? Уже после вожи стало ясно, что началось, и что одним лишь сторожевым стоянием на оке не обойтись. Но все-таки имеет ли он право кинуть в пропасть войны стольких людей сразу? С кем посоветоваться, к чьей руке прижать разгоряченный лоб? Он стоял на коленях у гробницы митрополита Алексия, И все чувствилища его души были напряжены в ожидании облегчающего слова. На второй день по Успению, с малым числом воинов, он выехал из Кремля. Владимирская дорога, по которой скакали, была, как никогда, разбита и схлестана колеями, изнабожена. Навстречу им то и дело попадались кучки ратников, пеших, конных, и те, кто знал его в лицо, удивлялись. По его ведь приказу торопится к Москве. А сам-то, господин, куда? Миновали Яуское мытище, Клязьму и лежащие близ Учи волосное село боярина Григория Пушки. Один из предков... Александра Сергеевича Пушкина, Григорий Пушка, принадлежал к боярскому роду Акинфовичей. Род восходил к легендарному Радше. Смотри, Веселовский, исследование по истории класса служилых землевладельцев. Москва, 1969 год. Сколько раз ездил Дмитрий старой этой дорогой, Знал всякую поворот каждую старуху-ветлу за обочиной. Новым было лишь сильнейшее волнение, испытываемое им во все последние дни. Из-за этого его волнения едва не скомкалась и встреча, ради которой он скакал. На следующее утро он со своими спутниками отстоял обедню в деревянной церкви Троицкого монастыря. И тут как раз подоспел на маковец скоровесник и доложил о новом продвижении Мамая вверх по дону. Далее летопись повествует, «Великий князь стал было прощаться с Сергием, но тот умолил его не торопиться, а поторопезовать вместе с братьей». В простоте, обыденности и одновременно странности этой просьбы был весь Сергий. Как будто не желая вникать в заботы великого князя, он просил его помедлить в самое неподходящее для этого время. Но за трапезой, как бы невзначай, он сказал Дмитрию слова, смысл которых превосходил все, что надеялся и предполагал услышать здесь сегодня московский князь. «При сей победе тебе еще...» «Не носить венца мученического», – тихо сказал игумен. «Но многим без числа готовятся венцы с вечной памятью». Сергий говорил о победе, как о чем-то видном ему с такой же отчетливостью, с какой он видел сейчас перед собой великого князя. О победе говорил монах, не умеющий ударить кого-либо рукой. не то что мечом, не знающий или почти не знающий всей исключительности воинских приготовлений нынешнего лета. О бесчисленности жертв предупреждал лесной скрытник, который не мог себе даже представить, сколько народа уже собрано и ждет приказа выступать. Но тем большая убедительность заключалась для Дмитрия в том, что он только что услышал. Потом, как бы раздумывая вслух, Сергий произнес, «Попробуй еще почтить Мамая дарами и честью, и, может быть, Господь, видя твое смирение, не зложит его неукротимую ярость и гордость». «Отче, все это я делал уже», — ответил Дмитрий, «но он с еще большей гордостью возносится». Игумен помолчал, и нахмурясь проговорил твердо. Если так, то ждет его конечное погубление. И еще раз в душе усовестился Дмитрий, как мог он уехать отсюда, не услышав этих вот слов. Сергий разрешает ему брать меч в руку и тем самым разрешает его от тяжких уз ответственности за предстоящие жертвы. Но только ли это сейчас для Дмитрия важно? Разрешается, казалось бы, неразрешимое. Должно дерзать, должно смело вершить предначертанное. Тяжкие путы неуверенности, десятилетиями оплетавшие русский дух, ныне на глазах спадают. И кого слышит сейчас Дмитрий? Сергий ли? Голос ли самой земли русской? или слитный глаз тысяч и тысяч своих единоплеменников, живущих и погибших, бывших и будущих. Славный, страшный, волнующий час. Еще за трапезой Дмитрий обратил внимание на двух иноков могучего телосложения. Он вспомнил этих великанов несколько лет назад, Они были известны в миру как бесстрашные витязи и, кажется, происходили из брянских бояр. растроганный всем, что он услышал сейчас, и заранее чувствуя, что ему не будет отказано, Дмитрий вдруг попросил старца. — Отче, дай мне с собою двух иноков от твоего чернерческого полка, двух братьев Пересвета и Ослябе. Когда монахов призвали, и они услышали о просьбе великого князя, оба с достоинством поклонились своему игумену и Дмитрию. Были внесены две схимы, сшитые из темно синей крошенины. Налагая на братьев островерхие одеяния с вышитыми на них грубой белой нитью голгофами, игумен сказал им,